Глава 43. Ссылка. О высылке в Центральную Азию приведу целиком рассказ жены. 16 января 1928 года. С утра упаковка вещей. У меня повышена температура, кружится голова от жары и слабости. В хаосе только что перевезенных из Кремля вещей и вещей, которые укладываются для отправки с нами. Затор мебели. ящиков, белья, книг и бесконечных посетителей и друзей, приходивших проститься. Федор Александрович Гитье, наш врач и друг, наивно советовал отсрочить отъезд ввиду моей простуды. Он себе неясно представлял, что означает наша поездка и что значит теперь отсрочка. Мы надеялись, что в вагоне я скорее оправлюсь, так как дома в условиях последних дней перед отъездом скоро не выздороветь. В глазах мелькают все новые и новые лица, много таких, которых я вижу в первый раз. Обнимают, жмут руки, выражают сочувствие и пожелания. Хаос увеличивается приносимыми цветами, книгами, конфетками, теплой одеждой и прочим. Последний день хлопот, напряжение и возбуждение подходит к концу. Вещи увезены на вокзал. Друзья отправились туда же. Сидим в столовой всей семьей, готовые к отъезду, ждем агента в ГПУ. Смотрим на часы. Девять. Девять с половиной. Никого нет. Десять. Это время отхода поезда. Что случилось? Звонок телефона. Из ГПУ сообщают, что отъезд наш отложен. Причин не объясняют. Надолго? — спрашивает ЛД. На два дня, — отвечают ему. Отъезд послезавтра.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 Демонстранты, забегая вперед паровоза, цеплялись за вагоны и остановили поезд, требуя Троцкого. В толпе прошел слух, будто агенты ГПУ провели ЛД в вагон незаметно и препятствует ему показаться провожающим. Волнение на вокзале было неописуемо. Пошли столкновения с милицией и агентами ГПУ. Были пострадавшие с той и другой стороны. Произведены были аресты. Поезд задержали часа на полтора. Через некоторое время с вокзала привезли обратно наш багаж. Долго еще раздавались телефонные звонки и друзей, желавших убедиться, что мы дома, и сообщавших о событиях на вокзале. Далеко за полночь мы отправились спать. После волнений последних дней проспали до одиннадцати часов утра. Звонков не было, все было тихо. Жена старшего сына ушла на службу, еще два дня впереди. Но едва успели позавтракать, раздался звонок. Пришли жены Белобородова и Йофы. Еще звонок и вся квартира заполнилась агентами ГПУ в штатском и в форме. ЛД вручили ордер об аресте и немедленной отправке под конвоем в Алмата. А два дня, о которых ГПУ сообщила накануне, опять обман. Эта военная хитрость была применена, чтобы избежать новой демонстрации при отправке. Звонки по телефону непрерывны. Но у телефона стоит агент и с довольно добродушным видом мешает отвечать. Лишь благодаря случайности удалось передать Белобородову, что у нас засада и что нас увозят силы. Позже нам сообщили, что политическое руководство отправка ЛД возложено было на Бухарина. Это вполне в духе сталинских махинаций. агенты заметно волновались. ЛД отказался добровольно ехать. Он воспользовался предлогом, чтобы внести в положение полную ясность. Дело в том, что политбюро старалось придать ссылки по крайней мере, наиболее видных оппозиционеров, видимость добровольного соглашения. В этом духе ссылка изображалась перед рабочими. Надо было разбить эту легенду и показать то, что есть, притом в такой форме, чтобы нельзя было ни замолчать, ни исказить. Отсюда Возникло решение ЛД заставить противников открыто применить насилие. Мы закрылись вместе с двумя нашими гостями в одной комнате. С агентами ГПУ переговоры велись через запертую дверь. Они не знали, как быть. Колебались. Вступили в разговоры со своим начальством по телефону. Затем получили инструкции и заявили, что будут ломать дверь так, как должны выполнить приказания. ЛД тем временем диктовал инструкцию о дальнейшем поведении оппозиции, мы не открывали. Раздался удар молотка, стекло двери превратилось в осколки, просунулась рука в форменном обшлаге. — Стреляйте меня, товарищ Троцкий, стреляйте! — суетливо взволнованно повторял Кишкин, бывший офицер, не раз сопровождавший ЛД в поездках по фронту. — Не говорите вздора, Кишкин, — отвечал ему спокойно ЛД. Никто в вас не собирается стрелять. Делайте свое дело. Дверь отперли и вошли, взволнованные и растерянные. Увидя, что ЛД в комнатных туфлях, агенты разыскали его ботинки и стали надевать их ему на ноги. Отыскали шубу, шапку, надели. ЛД отказался идти. Они его взяли на руки. Мы поспешили за ними. Я накинула шубу, боты. Дверь за мной сразу захлопнулась, за дверью шум. Криком останавливаю конвой, несший ЛД по лестнице, и требую, чтобы пропустили сыновей. Старший должен ехать с нами в ссылку. Дверь распахнулась, оттуда выскочили сыновья, а также обе наши гости, Белобородова и Йоффе. Все они прорвались силой. Сережа применил свои приемы спортсмена. Спускаясь с лестницы, Лева звонит во все двери и кричит, — Несут товарища Троцкого! Испуганные лица мелькают в дверях квартир и по лестнице. В этом доме живут только видные советские работники. Автомобиль набили битком. С трудом вошли ноги Сережи. С нами и Белобородова. Едем по улице Москвы. Сильный мороз. Сережа без шапки, не успел в спешке захватить ее. Все без галош, без перчаток. Ни одного чемодана, нет даже ручной сумки. Все совсем налегке. — Везут нас не на Казанский вокзал, а куда-то в другом направлении, оказывается на Ярославский. Сережа делает попытку выскочить из автомобиля, чтобы забежать на службу к невестке и сообщить ей, что нас увозят. Агенты крепко схватили Сережу за руки и обратились к ЛД с просьбой уговорить его не выскакивать из автомобиля. — Прибыли на совершенно пустой вокзал. Агенты понесли ЛД, как и из квартиры, на руках. — Лёва кричит одиноким железнодорожным рабочим. — Товарищи, смотрите, как несут товарища Троцкого. Его схватил за воротник агент ГПУ, некогда сопровождавший ЛД во время охотничьих поездок. — Ишь, пингалет! — воскликнул он нагло. Сережа ответил ему пощечиной опытного гимнаста. — Мы в вагоне. — У окон нашего купея у дверей конвой. Остальные купа заняты агентами ГПУ. Куда едем? — Не знаем. Вещей нам не доставили. Паровоз с одним нашим вагоном двинулся. Было два часа дня. Оказалось, что окружным путем мы направлялись к маленькой глухой станции, где нас должны были прицепить к почтовому поезду, высшему из Москвы с Казанского вокзала на Ташкент. В пять часов мы простились с Сережей и Белобородовой, которые должны были со встречным поездом вернуться в Москву. Мы продолжали путь. Меня лихорадило, ЛД был настроен бодро, почти весело. Положение определилось. Общая атмосфера стала спокойней. Конвой предупредительно вежлив. Нам было сообщено, что багаж наш идет со следующим поездом, и что во Фрунзе, конец нашего железнодорожного пути, он нас нагонит. Это значит на девятый день нашего путешествия. Едем без белья и без книг. А с каким вниманием и любовью сэр Мукс и Познанский укладывали книги, тщательно подбирая их: одни для дороги, другие для занятий на первое время. Как аккуратно сэр Мукс уложил письменные принадлежности для ЛД, зная его вкусы и привычки в совершенстве. Сколько путешествий он совершил за годы революции с ЛД в качестве стенографиста и секретаря? ЛД в дороге всегда работал с утроенной энергией. пользуясь отсутствием телефона и посетителей, и главная тяжесть этой работы ложилась сперва на Глазмана, потом на Сэр Мукса. Мы оказались на этот раз в дальнем путешествии без единой книги, без карандаша и листа бумаги. Сережа перед отъездом достал для нас Семенова Тяньшанского. Научный труд о туркестанском крае. В дороге мы собирались ознакомиться с нашим будущим местожительством, которое мы представляли себе лишь приблизительно. Но и Семенов Теншанский остался в чемодане вместе с другими вещами в Москве. Мы сидели в вагоне налегке, точно переезжали из одной части города в другую. К вечеру вытянулись на скамьях, опираясь головами на подлокотники. У приоткрытых дверей купе дежурили часовые. Что нас ожидало дальше? Какой характер примет наше путешествие? А ссылка? В каких условиях мы там окажемся? Начало не предвещало ничего хорошего. Тем не менее, мы чувствовали себя спокойно. Тихо покачивался вагон. Мы лежали, вытянувшись на скамьях. Приоткрытая дверь напоминала о тюремном положении. Мы устали от неожиданности, неопределенности, напряжения последних дней и теперь отдыхали. В вагоне было тихо. Конвой молчал. Меня не здоровилось. ЛД всячески старался облегчить мое положение, но он ничем не располагал, кроме бодрого ласкового настроения, которое сообщалось мне. Мы перестали замечать окружающую обстановку и наслаждались покоем. Лёва был в соседнем купе. В Москве он был полностью погружен в работу оппозиции. Теперь он отправился с нами в ссылку, чтобы облегчить наше положение, и не успел даже проститься с женой. С этих пор он стал нашей единственной связью с внешним миром. Лёва Седов Лев Львович, 1906-1938 годы. Старший сын Льва Троцкого от второго брака. Был членом большевистской партии, и и помощником отца. Учился в МВТУ. В 20-х годов всецело отдается политической деятельности. Вместе с отцом едет в ссылку в алма затем вместе с ним покидает страну. В эмиграции... Лев Львович Седов оставался ближайшим соратником отца, его доверенным лицом и секретарем. Вместе с отцом жил в Турции, затем в Париже, где вплоть до смерти редактировал журнал «Бюллетень оппозиции» большевиков-ленинцев, издававшийся Троцким с июля 1929 года. Активно участвовал в создании четвертого троцкистского интернационала, был автором ряда книг и брошюр, В которых защищались идеи Льва Троцкого. Погиб 16 февраля 1938 года в Парижской клинике при загадочных обстоятельствах. Сережа Седов Сергей Львович, 1908-1937 годы, младший сын Льва Троцкого от второго брака. В отличие от отца и старшего брата, был далек от политики, стал талантливым инженером, автором ряда трудов по термодинамике и теории дизеля. В неполные 30 лет профессор Московского технологического института. В начале 1935 года в связи с так называемым кремлевским делом Сергей Львович Седов был арестован и приговорен к пяти годам ссылки. Но уже 29 октября 1937 года Расстрелян. В 1988 году Верховный суд СССР отменил приговор в отношении Сергея Львовича Седова и дело прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления. В вагоне было почти темно, стеариновые свечи горели тускло над дверью, мы продвигались на восток. Чем дальше от Москвы, тем предупредительнее становился конвой. В Самаре закупили для нас смену белья, мыла, зубной порошок, щетки и прочее. Питались мы обедами, которые заказывались для нас и для конвоя в вокзальных ресторанах. ЛД, который всегда вынужден придерживаться строгой диеты, теперь весело ел все, что подавали, и подбадривал нас с Левой. Я с удивлением и страхом следила за ним. Закупленные в Самаре для нас вещи получили в нашем обиходе особые имена — полотенце имени Минжинского, носки имени Егоды, это заместитель Менжинского и прочее. Снабженные этими именами вещи получали более веселый характер. Вследствие заносов поезд шел с большим опозданием, но все же мы день за днем углублялись в Азию. Перед отъездом ЛД требовал, чтобы ему дали взять с собой двух своих старых сотрудников, ему отказали. Тогда сэр Мукс и Познанский решили ехать самостоятельно, в одном с нами поезде. Они заняли места в другом вагоне, были свидетелями демонстрации, но не покидали своих мест, предполагая, что с этим же поездом едем и мы. Через некоторое время они обнаружили наше отсутствие, высадились в Арыси и поджидали нас со следующим поездом. Тут мы и настигли их. Виделся с ними только Лева. пользовавшись некоторой свободой передвижения, но горячо радовались все мы. Вот запись сына, сделанная тогда же. Утром направляюсь на станцию, и найду товарищей, о судьбе которых мы всю дорогу много говорим и беспокоимся. И действительно, оба они тут как тут, сидят в буфете за столиком, играют в шахматы. Трудно описать мою радость. Даю им понять, чтоб не подходили. После моего появления в буфете начинаются, как всегда, усиленные движения агентов. Тороплюсь в вагон сообщить открытие. Общая радость. Даже ЛД трудно сердиться на них, а между тем они нарушили инструкцию, и вместо того, чтобы ехать дальше, ожидают на виду у всех лишний риск. Договорившись с ЛД, составляю для них записку, которую, думаю, передать, когда стемнеет. И инструкция такова. Познанскому отделиться, ехать в Ташкент немедленно и там дожидаться сигнала. Сэр Муксу ехать в Алма-Ата, не вступая в общение с нами. Сэр Муксу я успел на ходу назначить свидание за вокзалом в укромном месте, где нет фонарей. Познанский является туда, сразу не находим друг друга, волнуемся, встретившись, торопимся, перебиваем друг друга. Я говорю, ломали дверь, тащили на руках. Он не понимает, кто ломал, зачем тащили. Растолковывать некогда, могут нас открыть, свидание, в общем, не дало ничего. После открытия сделанного сыном Варыси ехали дальше с сознанием, что в этом же поезде есть верный друг. Это было отрадно. На десятый день мы получили наш багаж и поспешили вынуть Семенова-Тяншанского. Читаем с интересом о природе, населении, яблочных садах. Главное, там великолепная охота. ЛД с удовольствием открывает письменные принадлежности, уложенные сэрмуксом. Во Фрунзе, пишпек, приехали рано утром. Это последняя железнодорожная станция. Стоял сильный мороз. Белый, чистый, вкусный снег, облитый солнечными лучами, слепил глаза. Нам принесли валенки и тулупы. Я задыхалась от тяжести одежды, и тем не менее в пути было холодно. Автобус двигался медленно по скрипучему снежному накату. Ветер колол лицо. Проехавши тридцать километров, остановились. Темно. Казалось, что стоим среди снежной пустыни. Двое конвойных, сопровождало нас двенадцать-пятнадцать человек, подошли к нам и со смущением предупредили, что ночевка неважная. С трудом высадились. И, нащупывая в темноте порог почтовой станции и низкую дверь, вошли внутрь и с удовольствием освободились от тулупов. В избе, однако, холодно, не топлено. Маленькие окошечки промерзли насквозь. В углу большая русская печка, увы, холодная, как лед. Согревались с чаем, закусили. Разговорились с хозяйкой станции, казачкой. ЛД подробно расспрашивал ее о житье-бытье и попутно об охоте. Все любопытно, а главное неизвестно, чем окончится. Начали укладываться спать. Конвой разместился по соседству, Лева устроился на скамье. Мы с Элдей легли на большом столе, подослав под себя тулупы. Когда окончательно улеглись в темной холодной комнате с низким потолком, я громко рассмеялась. Совсем не похоже на кремлевскую квартиру. Элдей и Лева меня дружно поддержали. С рассветом двинулись дальше. Предстояла труднейшая часть пути. Переправа через хребет Курдай, жестокий холод, невыносимая тяжесть одежды, точно стена на тебя навалилась. На новой остановке разговаривали за чаем с шофером и агентом ГПУ, прибывшим на из алма -Ата. Перед нами постепенно кое-что открывалось, частица за частицей, неизвестной нам жизни. Дорога для автомобиля была трудная. Накат дороги часто перекрывался полосами наносного снега. Шофер управлял машиной ловко, знал хорошо свойства дороги, согревался водкой. Мороз к ночи делался все сильнее и сильнее. Сознавая, что все от него зависит в этой снежной пустыне, шофер отводил душу довольно бесцеремонной критикой начальства и порядков. Алматинское начальство, сидевшее с ним рядом, даже заискивало только бы бодоёс. В третьем часу ночи в полной темноте машина остановилась. Приехали. Куда? Оказалось, на улицу Гоголя, в гостиницу Джет и Су», меблированные номера, действительно, времени Гоголя. Нам отвели две комнатки. Соседние номера были заняты конвоем и местными агентами ГПУ. Лева проверил багаж. Оказалось, что нет двух чемоданов с бельем и с книгами остались где-то в снегах. Увы, снова мы были без Семенова Теньшанского. Погибли карты и книги ЛДА Китая и Индии. Погибли письменные принадлежности. Не уберегли чемоданов. Пятнадцать пар глаз. Лева с утра вышел на разведку, ознакомился с городом, прежде всего с почтой и телеграфом, которые заняли центральное место в нашей жизни. Нашел и аптеку. Неутомимо разыскивал всякие необходимые нам предметы — перья, карандаши, хлеб, масло, свечи. Ни я, ни ЛД в первые дни совсем не выходили из комнаты, потом стали совершать небольшие прогулки по вечерам. Вся связь наша с внешним миром шла через сына. Обед нам приносили из ближайшей столовой. Лева был в расходе по целым дням. Мы с нетерпением ждали его. Он приносил газеты, те или другие интересные сообщения о нравах и быте города. Волновались мы насчет того, когда ехал сэр Мукс. И вдруг утром на четвертый день нашего пребывания в гостинице услышали в коридоре знакомый голос. Как он был нам дорог! Мы прислушивались из-за двери к словам сэр Мукса, тону, шагам. Это открывало перед нами новые перспективы. Ему отвели комнату, дверь в дверь против нашей. Я вышла в коридор, он издали мне поклонился. Вступить в разговор мы пока еще не решались, но молча радовались его близости. На другой день и украдкой впустили его в свою комнату, торопливо сообщили обо всем происшедшем и условились насчет совместного будущего. Но будущее оказалось коротким. Тот же день в десять часов вечера пришла развязка. В гостинице было тихо. Мы с Элдой сидели в своей комнате, дверь была полуоткрыта в холодный коридор, так как железная печь невыносимо накаляла атмосферу, Лёва сидел в своей комнате. Мы услышали тихие, осторожные, мягкие в валенках шаги в коридоре, и сразу насторожились все трое. Как оказалось, Лёва тоже прислушивался и догадывался о происходящем. Пришли. Мелькнуло в сознании. Мы слышали, как без стука вошли в комнату сэр Мукса, как сказали торопитесь, как сэр Мукс ответил, можно надеть хоть валенки. Он был в комнатных туфлях. Опять едва слышные мягкие шаги, и нарушенная тишина восстановилась. Потом портье запер на ключ комнату, из которой увели сэр Мукса. Больше мы его не видели. Его держали несколько недель в подвале Алматинского ГПУ вместе с уголовными на голодном пайке. Потом отправили в Москву, выдавая 25 копеек на пропитание в сутки. Этого не могло хватить даже на хлеб. Познанского, как выяснилось позже, арестовали одновременно в Ташкенте и тоже препроводили в Москву. Месяца через стримы получили от них весть уже с мест ссылки. По счастливой случайности, когда из Москвы их везли на восток, они попали в один вагон, места их казались одно против другого, разлученные на время они встретились, чтобы снова разлучиться, и их сослали в разные места. ЛД оказался таким образом без своих сотрудников. Противники отомстили им беспощадно за их верную службу революции. Рука об руку с ЛД. Милого скромного Глазмана еще в 1924 году довели до самоубийства. Сэр Мукса и Познанского сослали. Бутова, Тихого, Трудлюбивого Бутова арестовали, требовали от него ложных показаний, довели до бесконечной голодовки и смерти в тюремной больнице. Таким образом, секретариат, к которому враги и ЛД относились с мистической ненавистью, как к источнику всякого зла, оказался, наконец, разгромлен. Враги считали, что ЛД теперь окончательно обезоружен в далекой алма Вырашилов Ворошилов публично хвалился. Если и умрет, там не скоро узнаем. Но ЛД не был обезоружен. Мы составили кооперацию из троих. На сына легла главным образом работа по налаживанию наших отношений с внешним миром. Он управлял нашей перепиской. ЛД называл его то министром иностранных дел, то министром почты и телеграфа. Корреспонденция у нас скоро приняла огромные размеры, и главной тяжестью лежала на Леве Он нёс и охрану. Он же подбирал нужные ЛД-материалы для его работы, рылся в книжных залежах библиотеки, добывал старые газеты, делал выписки. Он вёл все переговоры с местным начальством, занимался организацией охоты, присматривал за охотничьей собакой, и за оружием, И, кроме того, он прилежно занимался сам экономической географией и языками. Через несколько недель по приезде научная и политическая работа ЛД уже шла полным ходом. Позже Лёва нашел и машинистку. ГПУ не трогал ее, но, очевидно, обязало доносить обо всем, что она у нас писала. Очень интересно было послушать донесение. Этой девицы девице, малоискушенной в борьбе с троцкизмом. В Алмате хорош был снег, белый, чистый, сухой. Ходили и ездили мало, он сохранял всю зиму свою свежесть. Весной он заменялся красными маками. Какое множество их там было. Гигантские ковры, степь на многие километры была покрыта ими, и все было красно. Летом яблоки, знаменитый алматинский опорт, большой и тоже красным. Не было водопровода в городе, света, мостовых. В центре, на базаре, в грязи, на ступеньках магазинов грелись на солнце киргизы и искали на теле у себя насекомых. Царила жестокая малярия и чума была. И в летние месяцы необыкновенное количество бешеных собак. Газеты сообщали о нередких случаях проказы в этой области. И все же лето хорошо прожили. Наняли избу у садовода в предгорьях с открытым видом на снеговые горы отроги Тяньшань. Вместе с хозяином и семьей его следили за созеванием плодов и принимали деятельное участие в сборе их. Сад пережил несколько смен, был покрыт белыми цветами. Потом деревья стояли тяжелые с низко опущенными ветвями на подпорках. Потом плоды лежали пестрыми коврами под деревьями на соломенных подстилках, а деревья, освободившиеся от ноши, снова подняли свои ветви. И пахло в саду зрелым яблоком, зрелой грушей, жужжали пчелы и осы. Мы варили варенье. В июне и июле в яблоневом саду в домике, крытом камышовыми плетнушками, Кипела горячая работа, неустанно стучала пишущая машинка, не бывало и явления в этих местах. Л.Д. диктовал критику, программы Коминтерна, выправлял и снова давал в переписку. Почта была обильная – десять, пятнадцать писем в день, много всяких тезисов, критики, внутренней полемики, новостей из Москвы, большое количество телеграмм по вопросам политическим и о здоровье. Большие мировые вопросы были перемешаны с местными и мелкими, которые, впрочем, тоже казались большими. Письма Сосновского были всегда на злободневные темы с обычным его воодушевлением и остротой. Перепечатывали замечательные письма Раковского и рассылали другим. Маленькая комнатка с низким потолком была заставлена столами с пачками рукписей, папками, газетами, книгами, выписками, вырезками. Лева целыми днями не выходил из своей комнатушки, расположенной рядом с конюшней, печатал, поправлял напечатанной машинисткой, запечатывал, отправлял почту, принимал ее, выискивал нужные цитаты. Почту доставлял нам из города верхом на лошади инвалид. К вечеру ЛД поднимался нередко с ружьем и собакой в горы, иногда я его сопровождала, иногда Лева. Возвращались с перепелами, голубями, горными курочками или фазанами. Все шло хорошо до очередного приступа валерии.